Глава 37. седьмая. У Гарри никого не было, кроме редких утренних посетителей, которых полковник не знал, и двоих людей, занимавшихся своим делом за стойкой. В баре бывали часы, когда он наполнялся знакомыми с такой же неумолимой быстротой, с какой растет прилив у Монсен-Мишеля. «Вся разница в том, — думал полковник, — что часы прилива меняются каждый день, а часы наплыва у Гарри — неизменно как Гринвичский меридиан, метр-эталон в Париже или самомнение французского командования. — Ты знаешь кого-нибудь из этих любителей выпить с утра? — спросил он девушку. — Нет, сама с утра не пью и никогда их не встречала. — Их отсюда смоет, когда начнется наплыв. — Нет, как только народу прибавится, они уйдут сами. — Тебе не обидно, что мы пришли сюда не вовремя? Ты думаешь, что я сноб, если наш род такой старый? Как раз мы-то снобами и не бываем. Снобы — это те, кого ты зовешь хлюстами и богатые выскочки. Ты когда-нибудь видел столько новых богачей? — Да, — сказал полковник, — в Канзас-Сити, в загородном клубе. Я туда ездил из Форт-Райля играть в поло. И это было так же противно? — Наоборот, очень мило. Мне там нравилось. А эта часть Канзас-Сити очень красивая. — Правда? Мне хочется туда с тобой поехать. А у них там тоже есть туристские лагеря? Такие, где мы сможем с тобой становиться? Конечно. Но мы остановимся в гостинице Мюльбах. Там самые огромные в мире кровати. И сделаем вид, будто мы нефтяные магнаты. А где мы поставим наш Кадиллак? Ага, теперь это Кадиллак. Да. Если не хочешь брать большой Бьюик с гидравлическим управлением. Я объехала на нем всю Европу. Он снят в том номере, ВОК, который ты мне послал. — Придется, пожалуй, выбрать что-нибудь одно, — сказал полковник. — В общем, ту машину, на которой мы решим поехать, поставим в гараж возле Мюльбаха. — А Мюльбах — очень роскошный отель. — Необычайно. Тебе понравится. — Когда выедем из города, двинем на север до Сент-Джо. — Чего-нибудь выпьем в баре Рубиду. — Может, закажем и по второй. — Переедем через реку. И свернем на запад. Сначала будешь вести ты, а потом мы сможем меняться. То есть как меняться? Будем вести по очереди. Сейчас веду я. Давай поскорее проедем через эти скучные места и доберемся до Чимни Рока и дальше до Скоттсблафа и Торингтона. Вот когда ты увидишь настоящую природу. У меня есть все дорожные карты и книжка с советами, где надо обедать и путеводитель по туристским лагерям, и гостиницам. И ты все это изучаешь? Я это изучаю по вечерам, вместе с книжками, которые ты мне послал. А где мы получим права? В Миссури. Машину мы купим в Канзас-Сити. А туда мы летим, раз ты забыла. Можно, конечно, сесть и на хороший поезд. Я думала, мы полетим до Альбукерки. Это в другой раз. Мы будем останавливаться, как только стемнеет в самых лучших гостиницах по путеводителю. Я приготовлю тебе твой любимый напиток. Ты в это время будешь читать газеты и лайф... «Тайм» или Суик? а я «Свеженький Вок» и «Харперс Базар». Да, но мы непременно вернемся в Венецию. Конечно. И машину привезем. Мы поедем на итальянском пароходе, выберем самый лучший. А из Генуи на машине прямо сюда. Ты не хочешь где-нибудь переночевать по дороге? Зачем? Нам надо поскорее попасть домой. А где будет наш дом? Но это мы еще решим. «В Венеции всегда сколько угодно домов. А тебе не хочется жить иногда за городом?» «Хочется», — сказал полковник. «Конечно, хочется». «Тогда, проснувшись, мы будем видеть деревья». «А какие деревья мы увидим во время путешествия?» «Главным образом сосну и тополь вдоль ручьев. еще осину. Подожди, ты увидишь, как осенью желтеет осина». «Ладно, подожду». «А где мы остановимся в Вайоминге?» «Сначала заедем в Шеридан». А там будет видно. Шеридан красивое место. Замечательно.